Глава восемнадцатая. Воронка продаж таргетолога. Когда на тебе все домашние дела, уборка, готовка и, как вишенка на торте, любимый ребенок, то, что ты начала свой проект, само по себе маленький подвиг, но сдаваться ты не намерена. Но сколько же времени уходит на все это, настройка рекламы, Рассылка гайдов, сбор контактов, переписка с подписчиками и потенциальными клиентами. Столько всего приходится делать, чтобы совершить продажу. А вот было бы здорово, если бы все происходило само собой. Не в том смысле, что ты сидишь на пуховой перине, свесив ножки и собираешь лавры, ничего при этом не делая. Нет, ты создала очень полезный интеллектуальный продукт, но продается он без тебя. Пока ты гуляешь с малышом, на твою карточку капают суммы большие и маленькие. Чудеса, да и только. Но это не магия, а автоматическая воронка продаж. Воронка продаж – путь клиента от незнания о компании до желания совершить целевое действие через вовлечение и формирование потребности. С развитием прогрессивных сервисов появилась возможность автоматизировать воронку продаж. Автоворонка — более долгий и сложный способ коммуникации с аудиторией. Но огромный ее плюс в том, что однажды, выстроив процесс, вы сможете пожинать плоды проделанной работы. Итак, какие же действия можно предпринять, чтобы инстапредприниматель проскользнул по этой воронке? Он может проходить до девяти этапов. Для продажи простого и недорогого товара лояльной аудитории это, конечно, достаточно много. Но в некоторых случаях вам потребуются действительно сложные решения. Если наше целевое действие — подписка, то с креатива, с привлекательным заголовком потенциальный клиент может сразу попасть на вашу страничку. А каждому новому подписчику в Директ вы можете отправлять полезный файл, актуальный для ваших заказчиков. А чтобы вы лучше восприняли и запомнили эту непростую тему, вот примерная воронка продаж таргетолога. Чек-лист, мини-инструкция, гайд, мастер-класс. Как настроить рекламу за пять шагов. ТОП-7 ошибок новичков при запуске рекламы в Инстаграм. Разбор профиля Инстаграм. Как подготовить профиль Инстаграм к рекламе. Стратегическая консультация. На этом этапе взаимодействия мы уже более детально разбираем ситуацию клиента, погружаемся в проблему и используем индивидуальный подход. Определяем точку А и желаемую точку Б, выстраиваем путь достижения желаемых целей. Запуск рекламы на ретаргет и цепочка взаимодействия с потенциальным клиентом, если сделка не завершена успешно на стратегической консультации. Мы направляем трафик в широкое горлышко воронки с целью довести людей до покупки. На пути к этой цели они проходят несколько этапов. В процессе работы даже хорошей воронки продаж кто-то отсеивается, а кто-то доходит до конца и приносит вам деньги. Вот идеальная последовательность реакции представителя целевой аудитории. Внимание, интерес, желание, действие. Наш рекламный креатив должен привлечь внимание человека, заставить его на секунду остановиться, задержать палец на нашей сторис или хотя бы не пролистнуть ее, перестать со скоростью света пролистывать ленту. После того, как мы захватили внимание человека, наше рекламное сообщение должно вызвать у него интерес. На этом этапе потенциальные клиенты могут внимательно изучать подробности предложения и искать ответы на возникающие у них вопросы. Если мы предусмотрительно предоставили человеку всю необходимую для принятия решения информацию в доступной и понятной форме, угадали его потребности и обнаружили боли, он загорается желанием обладать товаром или услугой. А тот, кто хочет, должен получать свое. Потенциальный клиент готов действовать, перейти по ссылке, вбить свои контакты в форму, оставить заявку и, наконец, купить ваш продукт. Как создать воронку продаж? Первое. Продумайте возможные сценарии поведения ваших потенциальных клиентов и свою стратегию в разных вариантах. Это нужно, чтобы понять, как вы поэтапно проведете того или иного пользователя по воронке. Учитывайте варианты, при которых клиент отказывается и не совершает очередное действие. Почему он сошел с пути? Что вы можете сделать, чтобы вернуть его? Будете ли вы его догонять? Что дадите, чтобы вновь привлечь внимание? Второе. Составьте грамотную продуктовую матрицу. Таким образом, у вас получится продавать один товар за другим, плавно подводя человека к основному продукту и предлагая дополнительные товары. Лид-магнит, Tripwire, основной продукт, дополнительные продажи или апселл для увеличения среднего чека. Продуктовая матрица – это основа начала построения автоворонки продаж. Продуктовая линейка позволяет осуществлять продажи на автомате или с участием отдела продаж на стадии основного. Первое. Создание основного продукта. Именно он будет составлять львиную долю прибыли. Часто это та вещь, ради которой создается бизнес. Он решает конкретную проблему, конкретную боль клиента, Основной продукт занимает среднюю позицию в продуктовой матрице. Второе. Лид-магнит. Это первый товар в линейке. Главная его задача – получить контактные данные клиента, после чего запускается цепочка предложений от компании. Этот товар должен быть полезным, качественным и бесплатным. Позже я приведу 11 примеров лид-магнита. Третье. Трип-вайр предложение, от которого нельзя отказаться. Если цель лид-магнита была взять контактные данные, то у этого предложения установить финансовые отношения с клиентом. Это невероятно крутое предложение по невероятно низкой цене. Главное правило – ценность должна в 10 раз превышать цену. Рекомендуемый ценовой сегмент от 49 до 499 рублей. Четвертое. Оптимизация прибыли и увеличение среднего чека. В этом пункте целый ряд инструментов. Upsell, Downsell, Crosssell и так далее. После основного предложения делается дополнительное. Это может быть товар премиум-класса по невероятной цене или дополнение к основному продукту по низкой цене. Доппродажа — это отличный инструмент, в него ничего не вкладывается, а прибыль может увеличиваться в несколько раз. Пятое — тропинка возврата. Это товары, которые покупаются многократно. Это продукт, который помогает в повседневности. Будь то платная подписка на журнал, абонемент на консультации, скидка на следующую покупку. Или шампунь, который нужно постоянно обновлять. Если в бизнесе есть клиенты, постоянно покупающие один товар, то прибыль будет регулярной, а рост стабильным. Продуктовая матрица – это основа воронки продаж в интернете. Использовать ее можно даже в офлайн-бизнесе. Про автоматическую коммуникацию и основные стратегии автоворонки слушайте в следующих главах. Планирование воронки-продаж — процесс трудоемкий и время затратный, но при этом очень увлекательный. К тому же, хорошо поработав с воронкой, вы сможете значительно увеличить прибыль компании. Примерная последовательность действий в интернет-бизнесе. Первое. Запускаются инструменты привлечения трафика. второе. Трафик попадает на посадочную страницу. Третье. На сайте часть людей делает заказ. Четвертое. Данные попадают в CRM. Пятое. Отдел продаж отрабатывает заявки. Шестое. Аудитория сегментируется. Седьмое. Для каждого сегмента включается подходящая последовательность действий, исходя из квалификации ЛИДа отделом продаж. Например, если клиент пока не готов совершать покупку основного продукта, то предлагается акция, пробный вариант продукта или бесплатная альтернатива.